Глава шестая. Всадническое сословие дважды выбирало его главою посольства к консулам, один раз прося дозволения на своих плечах перенести тело Августа в Рим, другой раз принося поздравления после низвержения Сияна, а когда он входил в театр, они всегда вставали и обнажали головы. А сенат со своей страны причислил его сверх счета к избранным по жребию жрецам Августа, а потом постановил, отстроить на государственный счет его дом, сгоревший во время пожара, и дать ему право голосовать в числе консуляров. Примечание. Жрецы Августа, избранные по жребию, составляли коллегию из двадцати одного человека, и сверхсчета к ним поименно были причислены четверо — Тибери, Германик, Друс младший и Клавдий. Тацит, аналы Консуляры при подаче голосов опрашивались в Сенате, первыми. Впрочем, Тибери отменил последнее постановление, сославшись на слабосилие Клавдия и обещав возместить ему убыток из собственных средств. Однако, умирая, он назначил его наследником в третью очередь и в третьей части, отказал ему в подарок два миллиона сестерцев и вдобавок особо указал на него войскам, сенату и народу римскому, перечисляя в завещании своих родственников. примечание тем самым признав Клавдия членом императорского семейства, хотя он и не был усыновлен вроде Юлиев.